20. Заключительная сцена происходит на следующий день, когда доктор Джордж Хармон и эдмонд Вандерлип являются на помощь сестре и устраивают семейный совет. Они прописочивают Уильяма, но он в таком состоянии, что едва понимает обращенную к нему речь. По итогам семейного совета Вирджиния и девочки перебираются в скромный домик, которым Уильям владел на момент свадьбы, Старую развалюху под снос, как он сам называет это жилище. С его мастера-строителя точки зрения она и годится только на снос. Эдмонд и доктор Джордж Хармон благородно соглашаются платить все налоги и на эту недвижимость. По закону ее можно спасти от погибели, предстоящей всему имению Уильяма. Ну, Конечно, мебель придется взять из большого дома с окном подковой на фасаде, И Вирджиния с девочками каким-то образом умудряется вывести почти все, опустошив дом. У Уильяма остается кровать, несколько стульев, да пара кастрюль и сковородок. Так Уильям и обходится в ту ночь, когда к нему является ГИЛ, и они беседуют в темноте. Надвигается окончательная погибель. Уильям потерял все до последнего гроша, и, конечно, приданное Вирджинии тоже... Банкротство будет окончательно оформлено через несколько дней, и решительно все, чему сильно способствовала тетя, согласны, что Вирджиния должна официально разойтись с банкротом, ибо в этом обществе банкротство считается одним из наиболее тяжких грехов, почти что смертельным позором.